Глава 49. Невежественный Эдема Руэ. Я увидел на противоположном конце двора Элксудала, который помахал мне рукой. Квот. Он дружески улыбнулся. Вас-то мне и надо. Нельзя ли вас на минуточку? Ну, конечно, ответил я. Магистр дал мне нравился, однако мы мало общались за пределами аудитории. «Можно я угощу вас пивом или обедом? Я все хотел как следует поблагодарить за то, что вы высказались в мою пользу на суде, но был так занят». «Да и я тоже», — сказал Дал. «На самом деле, я уже давно собирался с вами поговорить, но время все бежит, бежит и убегает». Он огляделся по сторонам. «Пообедать я бы не отказался, а вот пить мне, пожалуй, не стоит. Мне меньше, чем через час предстоит принимать экзамены». «Мы зашли в белого оленя. Я никогда не бывал внутри. Для таких, как я, это заведение было дороговато». Элкса дал в своей черной магистерской мантии бросался в глаза, и хозяин несколько заискивал перед ним, провожая нас обоих к особому столику. Дал, как ни в чем не бывало, уселся за стол, а вот я нервничал все сильнее. Я никак не мог понять, для чего магистру симпатической магии понадобилось со мною беседовать. «Что вам угодно?» Осведомился высокий тощий трактирщик, когда мы расселись. «Что-нибудь выпить? блюдо сыров? У нас сегодня превосходная форель с лимоном». «Форель и сыр меня вполне устроят», — сказал Дал. Хозяин обернулся ко мне. «А вам?» «И мне, пожалуй, форель», — сказал я. «Великолепно», — сказал трактирщик, потирая руки. «А пить что будете?» «Сидр», — сказал я. «Феллоуское красное у вас есть?» — нерешительно спросил Дал. — А как же? — ответил трактирщик. — И, надо сказать, отличного урожая, можете мне поверить. — Ну, тогда налейте мне чашечку, — попросил Дал, покосившись на меня. — Уж, наверное, от одной-то чашечки голова мне не откажет. Хозяин убежал, оставив меня наедине с Элкса и Далом. Странно было сидеть с ним за одним столом. Я нервно поёрзал на стуле. — Ну что, как у вас дела? Непринужденно поинтересовался Дал. «Более или менее», — ответил я. «Удачная выдалась четверть, если не считать...» Я указал в сторону Имра. «Дал невесело хмыкнул». «Прямо как в старые недобрые времена, а?» Он покачал головой. «Сотрудничество с демоническими силами... Господи помилуй!» Трактирщик принес нам заказанные напитки и молча удалился. Магистр Дал поднял широкую керамическую чашу. «Ну, за то, чтобы суеверы не сожгли нас заживо», — сказал он. Я невольно улыбнулся, невзирая на свое замешательство, и поднял свою деревянную кружку. Недурная традиция». Мы оба выпили. Дал одобрительно крякнул и посмотрел на меня через стол. «Тогда скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, что станете делать со своей жизнью, когда покончите со здешними делами?» Ну, когда получите гильдер. Об этом я пока что особо не задумывался, честно признался я. Мне кажется, до этого еще так далеко. При той скорости, с какой вы продвигаетесь, возможно, не так уж и далеко. Вы уже релар, а ведь вам всего... Сколько вам лет? 17 уверенно соврал я. Я был очень чувствителен к упоминаниям о своем возрасте. Большинству студентов было уже лет по 20, когда они поступили в университет не говоря о том, когда они присоединились к Аркануму. 17 задумчиво произнес Дал. «Об этом легко забыть. но Вы так уверенно держитесь». Его взгляд слегка затуманился. «Господь и владычица, я в 17 лет был в таком раздрае, учился, пытался отыскать свое место в мире, а женщины...» Он медленно покачал головой. «Знаете, потом станет лучше». Пройдет года 3 четыре и все понемногу устаканится. Он приподнял свою чашку навстречу мне и отпил еще. «Хотя у вас, похоже, все более или менее в порядке. В 17 лет уже релар. Значительное достижение». Я немного покраснел, не зная, что ответить. Вернулся трактирщик, принялся расставлять по столу блюда. Дощечку с разложенными на ней ломтиками разнообразных сыров «Мисочку с поджаренными ломтиками хлеба, мисочку с клубничным вареньем, мисочку с черничным повидлом, блюдечко с лущеными грецкими орехами». Дал взял ломтик хлеба и ломтик крошащегося белого сыра. «Вы весьма недурной симпатист», — сказал он. «Перед таким мастером, как вы, открывается немало возможностей». Я намазал клубничным вареньем бутерброд из хлеба с сыром и сунул его в рот, чтобы оттянуть время и подумать, Что Дал имеет в виду? Он хочет, чтобы я сосредоточился на изучении симпатии? Быть может, он хочет выдвинуть меня в Эльте? Реларом меня сделал Элодин, но я знал, что это можно переменить. Магистры временами оспаривали друг у друга особенно многообещающих студентов. Мола, к примеру, была скрибом, прежде чем Арвил переманил ее в медику. «Ну да, мне нравится заниматься симпатией», – осторожно ответил я. «Это и так очевидно», — усмехнулся Дал. «Могу вас заверить, некоторые из ваших соучеников предпочли бы, чтобы она нравилась вам поменьше». Он съел еще ломтик сыра и продолжал. «При всем при том, так недолго и перетрудиться. Не сказал ли ты Кам, избыток учения портит студента?» «Это Эр Трамм мудрейший», — сказал, — заметил я. Книга Эртрама была одной из тех, которые магистр Лоррен выбрал для реларов в этой четверти. «Как бы то ни было, это правда», — сказал дал «Быть может, вам не помешает отдохнуть хотя бы одну четверть, попутешествовать, погреться на солнышке». Он отхлебнул еще вина. «А то мне как-то не по себе, когда я вижу Эдема Руэ не загорелым». «Я не знал, что и сказать на это». Мысль о том, чтобы сделать перерыв в учебе и отдохнуть от университета, никогда не приходила мне в голову. И потом, куда я поеду? Трактирщик принес блюдо с рыбой, исходящей паром и благоухающей лимоном и маслом. На некоторое время оба мы занялись едой. Я был рад поводу помолчать подольше. С чего бы Даллу хвалить мои успехи и тут же советовать мне бросить учебу? Через некоторое время Элксадал удовлетворенно вздохнул и отодвинул тарелку. «Позвольте, я расскажу вам одну историю», — сказал он. «Историю, которую я бы назвал невежественный Эдема Руэ». Услышав это, я поднял глаза, медленно пережевывая рыбу, что была у меня во рту. Я очень старался ничем не выказать своих чувств. Он приподнял бровь, как бы ожидая возражений. Видя, что я молчу, он продолжал. Жил-был однажды ученый-арканист. Он знал все о симпатии, и о сигалдре, и об алхимии. В голове у него надежно хранилось десять дюжин разных имен. Он владел восемью языками, и почерк его был безупречен. По правде говоря, единственное, чего ему не хватало, чтобы сделаться магистром, это умение выбрать нужный момент, да еще любезности и общительности. Дал отхлебнул вина. И вот этот человек некоторое время странствовал по свету, надеясь отыскать свое счастье. И как-то раз, по пути в Тинуэ, ему попалось озеро, которое надо было пересечь. дал широко улыбнулся. По счастью, на берегу был лодочник из Эдема-Руэ, который вызвался перевести его на ту сторону. Арканист, видя, что поездка займет несколько часов, попытался завязать беседу. «Что вы думаете о теории Теккама касательно того, что энергия является не столько свойством материи, сколько одной из изначальных субстанций?» — спросил он у лодочника. Лодочник отвечал, что, отродясь о таком, не думал, да и впредь не собирается. «Но ведь ваше образование, несомненно, включало в себя Теофанию таккама, осведомился арканист. «Да у меня и образования-то нету, ваша честь», — отвечал ему лодочник. «Я бы этого вашего таккама и не признал, даже если бы он самолично явился продавать иголки моей женушки». Арканисту сделалось любопытно. Он задал Эдема Руэ еще несколько вопросов, и тот признался, что понятия не имеет, кто такой Фелтеми Рейс и для чего надобен Жарвинд. Арканист расспрашивал его добрый час. Сначала с интересом, потом в смятении. Последней каплей стало, когда он обнаружил, что лодочник вообще не умеет ни читать, ни писать. «Как же это вы, сударь?» – ужаснулся Арканист. «Ведь каждый человек обязан работать над собой, постигать новое» а человек, лишенный преимуществ образования, немногим лучше животного. Дал ухмыльнулся. Ну, как вы можете догадаться, после этого разговор поувял. Еще около часа они плыли в напряженном молчании, но как раз, когда впереди показался дальний берег, внезапно налетела буря. Утлую латчонку начало заливать волнами, борта скрипели и стенали. Эдема пристально взглянул на тучи и промолвил. Минут через пять станет совсем худо потом еще хуже, а потом расчистится, но моя латчонка этого не выдержит. Надо-чь нам с вами пуститься в плавь». И сказавший так, лодочник снимает с себя рубаху и принимается опоясываться ею. «Но я же не умею плавать», — восклицает арканист. Дал, допил вино, перевернул чашку вверх дном и твердо поставил ее на стол. И молча, выжидающе уставился на меня. Лицо у него сделалось несколько самодовольное. «История не дурна», — признал я. «Только вот Эдема Руя у вас разговаривает чересчур уж простецки. Тут вы перегнули». дал склонился передо мной в коротком насмешливом поклоне. «Учту на будущее», — сказал он, потом поднял палец и заговорщицки взглянул на меня. «Надо сказать, что история моя предназначена не только для развлечения. В ней сокрыто зерно истины, которое способен отыскать лишь умнейший из студентов». Он сделал загадочное лицо. Ведь в сказках и историях содержатся все истины на свете, знаете ли. В тот же вечер я рассказал об этой встрече друзьям, сидя за ними за картами у анкера. «Да он же тебе намекал, тупица!» — раздраженно сказал Манет. «Нам с ним не везло нынче вечером, мы отставали уже на пять сдач. Ты просто ничего не желаешь слушать!» «Он намекал, чтобы я на четверть забросил симпатию?» — спросил я. «Нет», — отрезал монет «Он тебе пытался сказать то, о чем я тебе уже два раза говорил. Если ты в этой четверти попрешься сдавать экзамены, это будет просто-таки царственная глупость». «Чего?» — спросил я. «Почему это?» монет с подчеркнутым спокойствием положил карты на стол. квоут «Ты не глупый малый, но ты решительно отказываешься слушать то, чего тебе не хочется слышать». Он посмотрел налево, на Вилема, потом направо, на Симмана. «Может, вы ему попробуете втолковать?» «Отдохни одну четверть», — сказал Вилем, не поднимая глаз от карт, и добавил. «Тупица! Тебе действительно стоит сделать перерыв», — серьезно сказал Сим. «В университете до сих пор только и разговоров, что о суде. Об этом говорят все». «О суде?» — расхохотался я. «Но суд же кончился больше оборота тому назад» и разговоры идут о том, что меня признали совершенно невиновным. Я чист перед Железным Законом и перед самим Тейлу Милосердным». монет громко фыркнул и снова опустил карты. «Да лучше бы тебя по-тихому признали виновным, чем оправдать с таким шумом». Он взглянул на меня. «Знаешь ли ты, сколько времени прошло с тех пор, как кого-то из арканистов привлекали к суду по обвинению в сотрудничестве с демонами?» «Нет», — признался я. «И я не знаю», — сказал Монет. «А это значит, что такого не бывало давным-давно. Ты не виновен, это замечательно. Но сам этот суд бросил на университет огромную черную тень. Он напомнил народу о том, что если ты, возможно, и не заслуживаешь костра, то некоторые арканисты его, возможно, заслуживают». Я покачал головой. «Можешь быть уверен, магистры злы на тебя, как облитая по-моему кошка. Все как один». «Да и студенты многие не в восторге» мрачно добавил вил но я же не виноват, что меня судили возмутился я, потом пошел на попятный. Ну может отчасти и виноват, но это же все амброз затеял это он стоял за всей этой историей и хихикал себе в рукав. И тем не менее сказал вил амброз хватило ума не ходить на экзамены в этой четверти То есть как изумился я он не пойдет на экзамены не пойдет, сказал вилем Он уехал к себе домой еще позавчера «Но ведь он не имеет никакого отношения к суду», — сказал я. «Зачем же ему уезжать?» «Да затем, что магистры не дураки», — сказал Манет. «Вы с ним грызлись, как бешеные псы, с первой же встречи». Он задумчиво пошлепал губами и скроил преувеличенно невинную мину. «Кстати, скажи, пожалуйста, что ты делал в Золотом пони в тот вечер, как загорелся номер Амброза?» «Карты играл», — ответил я. «Ну да, конечно», — сказал Манет, тоном, полным сарказма. «Короче, вы с ним целый год швырялись друг в друга камнями, и вот, наконец, один из камней угодил в осиное гнездо. Самое разумное сейчас — это смыться куда подальше и переждать, пока жужжание не затихнет». Симмон застенчиво откашлялся. «Мне неприятно присоединяться к общему хору», — виновато сказал он. Но ходят слухи, что видели, как ты обедаешь со Слитом, а Фелла мне рассказывала, что ей говорили, будто ты э, приударяешь за Деви. «Но вы же знаете, что это неправда насчет Деви», — сказал я. Я ходил к ней просто за тем, чтобы помириться, ведь еще не так давно она почти мечтала сожрать меня с потрохами, а со Слитом я всего один раз и поговорил. И разговор этот длился никак не дольше четверти часа. «Деви?» — с ужасом переспросил Манет. «Деви и слит? Одна исключенная, второй все равно, что исключенный?» Он швырнул карты на стол. «Зачем, спрашивается, тебя видели в их обществе? И, кстати, зачем меня видели в твоем обществе?» «Да ладно тебе!» — я обвел взглядом Вилла и Сима. «Что, все настолько плохо?» Вилем положил карты. «Предвикаю!» — спокойно произнес он. Что если ты явишься на экзамены тебе назначат плату никак не менее 35 талантов он обвел взглядом сима и монета ставлю на это целую золотую марку кто готов побиться со мной об заклад желающих не нашлось я ощутил сосущую пустоту в животе но это же сказал я это же сим тоже положил карты мрачное выражение на его дружелюбном лице смотрелось совершенно неуместно. Квоут торжественно произнес он. ты рижды тебе говорю. Отдохни одну четверть. В конце концов я осознал, что мои друзья правы. К несчастью это означало, что я остался не удел. к экзаменам готовиться было не надо, а затевать новый проект фактно и было бы глупо. Даже мысль о том, чтобы продолжать в архивах поиски сведений о Чандрианах или Амир, более меня не привлекала. Я и так искал слишком долго, а узнал слишком мало. Я задумался о том, чтобы поискать где-нибудь еще. Конечно, на свете есть и другие библиотеки. В каждом знатном доме имеется хотя бы скромное собрание семейных преданий и историй, касающихся земель и рода. В большинстве церквей хранятся обширные записи, восходящие на сотни лет назад, Протоколы судов, записи о браках, постановления. То же самое касается любого города, заслуживающего этого названия. Не могли Амир уничтожить все следы своего существования. Сами поиски не представляли бы трудности. Трудно будет получить доступ к этим библиотекам. Вряд ли я могу явиться в Ренере, в лохмотьях, в Дорожной пыли и попросить разрешения порыться в дворцовых архивах. Вот еще один случай, где неоценимую помощь мог бы оказать покровитель. Покровитель написал бы мне рекомендательное письмо, перед которым откроются все двери. А главное, с помощью покровителя я мог бы обеспечить себе достойное существование во время путешествия. Во многих маленьких городках тебе даже в трактире выступить не дадут без рекомендации от знатного покровителя. Университет целый год был средоточием моей жизни, и теперь, столкнувшись с необходимостью уехать, я совершенно растерялся, понятия не имею, что мне с собой делать».